Карин плакала, смотрела на шефа огромными, как никогда глазами и рыдала, пытаясь прижиматься щекой к его руке, пока тот старался как можно осторожнее отклеить клейкую ленту от её лица. "Шеф", простонала Карина пухшими разбитыми губами, как только эта лента была снята. "Как хорошо, что ты пришёл". Она попыталась поцеловать его руку, но шеф отдёрнул её, на миг сбившись с мысли. Карин никогда так его не называла. Все называли, даже Берг начал называть его именно шефом, а Карин всегда называла его Олли, просто Олли, как салагу нестреляного, не заслужившего ещё прозвище бешеный. Нет времени, сказал он, делая вид, что его ничего не смущает, выхватил нож и стал быстро разрезать верёвки, осматриваясь. Вокруг действительно никого не было, и куда уходить было непонятно. Я знаю, кто от двери сказала Карин, как будто понимала, о чём он думает. Я видела, как его вводили подручные жены. А где она сама? спросил Оливер, разрезая верёвку, что связывала её ноги. Ушла убивать парней. Глист вас предал, и я думал, что уже никогда не увижу тебя. Она протянула к нему обе руки, глядя, как он медленно встаёт на ноги. Худая, измотанная и какая-то ненастоящая. Шеф нахмурился, взял её за руку и потянул на себя, разворачивая её, заламывая её руку, ударяя ногой под колено и буквально роняя её на пол лицом вниз, игнорируя вопли. "Я должен поверить, что ты Карин", спросил он, представляя коротко стриженной в голове пистолет. "Олли, милый, любимый, мы, пожалуйста", застонала Карин, дрожа всем телом. "Не надо. Если ты Карин, говори, где мы с тобой виделись ещё на Майкане", потребовал он взводя курок. Оле, я жив, иначе я высужу тебе мозги, рявкнул он и выстрелил трижды вокруг её головы, направляя дуло так, чтобы пули от металлического пола рикошетом отлетали в сторону от них. То, что они потом врезались в работающие панели и экраны гося их, его не волновало. Я жду. Я не знаю, взвыла Карен, начиная рыдать в голос. Я почти ничего не знаю, я полжизни своей не помню после того, как она поковырялась в моей голове, я Она не договорила, а завыла прямо под ним, не пытаясь вырваться, и что-то нервно заколола у шефа в груди. На самом деле они с Карин никогда не виделись на Майкане, не встречались до пекла, но она много раз рассказывала, что видела его суд и считает это первой встречей. А еще она же не один раз сожалела, что они не могли встретиться. Только какое-то чудо могло свести их вместе, потому что он не выходил из центра, никогда почти не уходил за стену. Она жила с другой стороны и даже не мечтала попасть в центр. Но лучше бы мы встретились там, даже если бы прошли мимо и никогда друг друга не заметили, сказала она ему как-то, скользя рукой по его спине, соединяя все шрамы. Но он тогда промолчал, но подумал, что это какая-то нелепая глупость, просто глупость. А теперь именно она ему вспомнилась, а главное, ему казалось, что и она не могла её забыть. Она именно так чувствовала и думала, но говорила сейчас о другом, рыдая. Не ждала тебя, только тебя ждала. Верила, несмотря ни на что. Она говорила мне, что ты меня не любишь, что я только дырка. А я помню её слова лучше, чем прошлое, но я, я люблю тебя, Оль. Её слова перешли в бессмысленные захлёбывающиеся рыдания, и рука шефа, что сжимала её запястье, дрогнула. "Ты не веришь?" спросил Ярван, плохо понимающий, что происходит. Он не знал, карен толком и не мог судить, что для неё нормально, а что нет. Он обычно обменивался с ней короткими фразами, чаще всего бытовыми, поэтому даже не пытался сейчас судить шефа, только знать хотел, что ему делать. А шеф не ответил, просто кивнул в сторону единственной узкой двери справа от себя. "Говори, кот", велел он Карен, всё ещё не убирая от её головы пистолета. "3, 7, 5. И всё. Да." «Сюда постоянно кто-то ходил, поэтому, наверное, Зена и сделала его простым, чтобы ее подчиненные не путались. Я не вру, Оля, слышишь? Не вру!» «Яр, проверь!» — попросил шеф, чувствуя себя как никогда жестоким и бессердечным настолько, что ему самому было от этого больно. Но что-то внутри все равно дергалось. «Я люблю тебя. Очень!» — всхлипывая, говорила Карин. «Свежи меня, если не веришь, но не убивай, умоляю, только не ты!» «Умолкни!» — попросил шеф, следя за Ярваном. Тот вёл кот и проход в светлый коридор тут же открылся. Мне так страшно, Олли, простонала Карин, и он не выдержал, отпустил её, всё ещё не понимая, почему так странно. Он подал ей руку, а она вцепилась в неё, прижалась к нему всем телом и расплакалась. Поверь мне, это я. Может быть, не такая, как прежде, но это я. Мне так плохо и страшно, мне так больно. Прости, выдохнул шеф. И обнял ее в ответ, не переставая хмуриться. Целиться в нее было больно, обнимать еще больнее. И непонятно было, почему, да и нормально ли чувствовать что-то подобное. Только времени говорить об этом не было. Но он отдавал Карин свой бронежилет и шлем, брал ее за руку и выходил из пятого отсека в коридор, сам вызывая Виту. «Я, Ярван и Карин пытаемся вернуться к кораблю», — сказал он ему. «А остальные?» — спросил Виту взволнованно. «Возможно, уже мертвы», — честно сказал шеф, понимая, что против Зена им, похоже, нечего противопоставить. И почему она только отдала им Карин, непонятно. «Хотя, может, это и есть обмен. Она получила мозги и Дориана, а я Карин. Все как бы по-честному, только без согласия». Решил он и попросил Виту превратиться в проводника, потому что сам шеф понятия не имел, куда надо идти.